431. Почему можно говорить, не повторяясь, о явлении слияния сознаний? Потому что ступени этого слияния весьма различны. И каждое новое является углублением и расширением старого. При приближении к фокусу света напряжение луча усиливается. Так приближение означает усиление напряжения. Усиливает частота и степень колебаний сознания пока не достигнет она напряжения огненного и не станет и Изживается сознанием неподвижность земная, рефлекторность водной стихии, неустойчивость и колебания воздуха и ассимилируется напряженность пламени. Стихии побеждаются в сознании по ступеням, выражающим их сущность в той или иной мере или их сочетанием. Вездесущие стихии огня наивысшие.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 восприимчивость сестры, зоркости настраженной и общего состояния напряженности всего организма. А организм должен быть доведен до такого состояния, когда он всегда в напряжении и начеку. Все струны арфы духа должны быть натянуты, то есть напряжены, тогда они могут звучать. О, безделья и инертности — явление незнакомое и недопустимое в ученике. Нужно полюбить состояние постоянного предела напрягающего. Не проклятие это, но благословение и путь кратчайшей к владыке. Состояние суетливого беспокойства и мелкой занятости надо превратить в рабочее состояние постоянного огненного напряженного спокойствия. Напряжение не есть состояние суетного беспокойства, но именно напряжение спокойствия Или спокойствие напряженным. Сила напряженного спокойствия родит чудеснейший огни духа, сияющий красотой, дающий отложение светозарных кристаллов в сущности человечества Суетливое беспокойство дает мелкие и грязные вспышки, перебегающие, быстро тухнущие, лишенные силы, но прекрасно ровно горящее пламя спокойствия напряженного. И чем оно сильнее?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 Сетывание на беспокойство и удары жизни, не вызывающие явления спокойствия неколебимого, есть удел малого сознания. Надо полюбить непрерывные и непрекращающиеся удары жизни, рождающие чувство огненной мощи спокойствия. Это сила, венчающая достижение духа. Гениальные вожди в спокойствии напряженнейшем вихре событий являли силу свою.